Леонид сейчас. Леонид тоже почти не спал в ту ночь. Он прочитал все, что смог найти о болезни Альцгеймера. Он просто хотел успокоиться, хотел знать о том, что происходит с Лидочкой, чтобы стать увереннее, чтобы знать, как правильно себя вести, чтобы лишний раз не волновать и не напугать ее. Но с каждой новой статьей, с каждым новым интервью и публикациями самых последних, самых подробных исследований его уверенность исчезала, растворялась в воздухе. А на смену ей приходило отчаяние. Голое, пустое, бездонное отчаяние, без капли надежды. Спокойно и хладнокровно все врачи, все статьи и все сайты рассказывали ему его будущее. Будущее, на которое он так надеялся, потому что жизнь наконец-то сняли с паузы. Но оказалось, его будет совсем немного этого будущего. Жалкие крохи. Вот что им оставалось. Всего ничего. Кто-то посмел разделить их будущее на стадии. От этого слова его передернуло. Если пока она только забывала слова и начинала без причины сердиться, то через пару лет она не сможет сама даже обуться, умыться, надеть любимые серьги, не сможет даже встать, даже закрыть за собой дверь. Он вдруг страшно разозлился. Да как же так? Кто посмел? Он прождал целую жизнь, у него было столько планов, и ему было плевать на возраст. Он должен был, должен был наверстать, он все продумал, все придумал, пока ждал ее 50 лет в тех залах прилета и вылета. Он хотел увести ее в кругосветное путешествие, хотел показать ей весь мир, открывать с ней новые страны, покупать ей самые красивые наряды, кутать ее в меха мерить туфли в магазинах Парижа. Там любили таких покупательниц, там знали, что у них-то есть вкус. Хотел готовить для нее самые вкусные блюда и водить в лучшие рестораны. Он мечтал увести ее во Францию, взять в аренду машину и ехать, ехать, ехать, а потом остановиться в маленьком пансионе, подняться по скрипучим деревянным ступеням наверх в их комнату, где ничего нет, только огромная кровать под старинным балдахином. И там он мечтал... Любить ее, да. Мечтал заниматься с ней любовью на простынях, что пахнут лавандой. Он знал, что на свете нет ничего нежнее ее кожи. Он запомнил, как пахнут ее духи. Он хотел спать с ней, прижимать ее к себе, спрятав лицо в ее волосы. Лидочка. Имя, как ветер, как розовый нежный цветок, как крылья как волшебное платье с пышными юбками, как полеты над городом на крошечном самолете, как свобода, надежда и вечная молодость. Лидочка. Да, им было за 70, но какая разница? Он так любил ее, он так хотел ее, ему было плевать на пигментные пятна и седину. Он не видел ее морщин, он хотел увести ее далеко-далеко, запереть на ключ дверь гостиничного номера и любить ее целовать каждую морщинку, упиваться их нежностью, беречь ее и никогда больше не выпускать из рук. Он сидел перед светящимся экраном, с которого весь мир кричал ему, «Ты ее уже не удержишь, как ни сжимай объятия, она все равно от тебя ускользнет». Но он не собирался слушать его, весь мир. Если она убегала от этого мира, он должен был что-то придумать, чтобы создать для них двоих их собственный, другой мир». Он дождался, пока за ним приехал Дима, взял трость, и они поехали к Лидочке. Дима припарковал машину возле их дома, а Леонид сразу заметил в окне Веру. Она помахала ему, он помахал ей в ответ. Дима достал из багажника трость, и они пошли к крыльцу. «Так и не поехали в клинику?» — сердито спросила Мила в дверях. «Какой же вы упрямый, Леонид Сергеевич! И дима на свою сторону сманили!» «Я не варвар какой-нибудь, чтобы насильно возить людей на рентген», — отозвался Дима. «Леонид Сергеевич вполне взрослый человек». «Как ваша нога?» — раздалось из коридора. Вера тоже вышла их встретить. «Намного-намного лучше. Спасибо, Верочка». «А мама спит», — сказала она грустно. Она в последнее время стала так много спать. «Я как раз об этом хотел поговорить», — начал был Леонид, собравшись силами. «А ее...» И замолчал, потому что не хотел и не мог произнести слово «болезнь». Его опасения подтвердились. Вера рассказала, что первые симптомы появились у Лидии Андреевны года три назад. И что она молодец, потому что некоторые люди за это время доходят до глубокой деменции, а их мама держалась, как стойкий оловянный солдатик. Почти. «И что говорят врачи?» — спросил он. «Ты прости меня, Верочка». Я всю ночь не спал, все читал и читал, перелопатил весь интернет. Но там, говорят, там, конечно, ничего хорошего не говорят. Но ведь некоторые живут с Альцгеймером и подолгу. Ведь такое возможно. Нам бы тоже хотелось в это верить. Она грустно улыбнулась. Но у мамы становится хуже. Доктор говорит, это уже вторая стадия. То есть скоро она совсем не сможет принимать решение, ориентироваться, оставаться одна. Оставлять одну мы давно ее не рискуем. Где-то с полгода назад у нее был такой период, она все время норовила убежать из дома, а уходила куда-то и терялась. Откуда нам ее только не возвращали? «Угу», — к ним подсела Мила. «Нам, знаете, очень пригодились тогда бирки, которые я пришивала на одежду Мотьки и Митьки в ясли. Там имя и номер телефона». Вот мы с Веркой незаметно нашли их маме на пальто, на шапочку с изнанки. И знаете, пару раз на самом деле помогло. Но сейчас стараемся очень следить. Мы же не просто так все сюда съехались, волей Вообще-то и мы со Славой, и Вера с Димой, мы живем в городе. А в этот дом мама захотела переселиться после папиной смерти, а мы перебрались за ней, чтобы помогать, присматривать. Она совсем не могла жить в их с папой квартире после того, как папы не стало. Да, там ей резко стало хуже. «Особенно после перчатки». Они рассказали Леониду историю с перчаткой, перебивая друг друга и трогательно ссорясь. Дима сделал чай. Лидочка все еще спала. По крайней мере, вниз не спускалась. «Я очень хотел бы забрать ее к себе», наконец решился Леонид. Вера и Мила одновременно сделали огромные глаза и вдохнули, явно собираясь высказать свое мнение. Но он успел их остановить. «Нет-нет, я понимаю, что это невозможно». Я даже не уверен, узнала ли она меня. И я не уверен, будет ли она вообще меня узнавать и доверять мне. Но я очень люблю вашу маму, девочки. И я хочу попробовать, если вы позволите. Он спохватился. Наверное, я все говорю неправильно. Я не с этого хотел начать. У нас случилось все так странно. А я хотел, чтобы все было как нужно. Я очень хочу все наверстать и исправить. Поэтому сейчас я спрошу вполне официально. «Итак, дорогие Вера, милослава Дима и малыши, а где Ниночка?» «В институте, у них там сегодня какой-то то ли сбор учебников, то ли еще что-то». «Жаль, я бы хотел, чтобы она тоже была тут, потому что я хочу попросить у вас у всех разрешения ухаживать за вашей бабушкой». «Нет, нет, не как сиделка, а как ее», он хотел сказать, «молодой человек и сам засмеялся». «Кавалер?» подсказала Мила громким шепотом. «Да, так вот, я официально прошу у вас ее руки. Прошу у вас право поддерживать ее под руку». «Боже, как трогательно!» Вера всплеснула руками. «Можно я вас обниму?» Они все стали обниматься, потом опять долго рассаживались, а потом откуда-то раздалось покашливание. «О, мама проснулась!» Мила вытащила из кармана детскую радионяню. «Я тогда поднимусь к ней, а потом позову вас, ладно?» И она убежала наверх по лестнице. «Ой», — вдруг сказала Вера, встревоженно вытянув шею, она что-то увидела за окном. Дима тоже посмотрел в окно и покачал головой. «Нет, не он, не его машина». Потом повернулся и объяснил Леониду. «Нам в последнее время сильно досаждает Михаил Андреевич, если вы понимаете, о ком и о чем я». «Боюсь, что очень хорошо понимаю», — кивнул Леонид. «А насколько я понимаю...» «Вы же когда-то именно из-за него не смогли уехать в Москву с мамой вдвоем», добавила Вера. «Можно и так сказать», — грустно кивнул Леонид. «Так и как же дела у Мишеньки сейчас?» «Превосходно», — сказала Вера. «У него, в общем-то, всегда все было неплохо. Хотите, мы вам вкратце расскажем». Вкратце у них не получилось. Как когда-то профессор Розанов так и не смог справиться со своей тещей, так и девочек с их мужьями всю жизнь преследовал их родной дядюшка с одной единственной целью – выгоды и наживы. Его мать прочно внедрила в его голову установку о том, что старшая сестра должна и обязана содержать его и заботиться о нем, и, конечно, финансировать все его прихоти. Со временем эта священная обязанность перешла и на девочек. Екатерина Михайловна манипулировала своей дочерью до конца своих дней. Как ни старалась Лида оборвать все связи, как ни пыталась держать дистанцию, ее мать отлично знала, куда надавить, Как, когда и чем на нее воздействовать? Она разыгрывала мхатовские спектакли, обижалась, страдала, упрашивала, угрожала, звонила по сто раз на день. А потом неделями не отвечала на телефонные звонки, шантажировала, манипулировала, притворялась смертельно больной, словом, вытаскивала из своих бездонных рукавов все новые и новые крапленые козыри, которые мгновенно били все Лидочкины карты и рушили Лидочкины планы. Когда Мишеньке исполнилось 17, и он закончил школу, Екатерина Михайловна купила ему билет до Москвы, посадила на поезд, позвонила Лиде и слезно умоляла ее приютить родного брата буквально на две недельки, пока тот не поступит в институт. Он же ее родной брат. Он так готовился, он едет поступать, от этого зависит его будущее, его жизнь и карьера. Разве Лидочка не понимает? И что же ему, жить на улице, когда у них с Юрием такая прекрасная квартира? «Мишенька никого не стеснит». Вера и Мила до сих пор помнили, как он появился у них на пороге, и они ужасно его испугались, потому что он был одет, как заправский бомж. Екатерина Михайловна продумала и это. Разумеется, Лида не сможет отправить родного брата в приемную комиссию в лохмотьях. Конечно, она купит ему новую одежду и обувь, и непременно кожаный портфель. Его Мишенька требовал с невероятной настойчивостью. Юрий Валерьевич тогда чуть было не взорвался от возмущения, но стерпел после долгих уговоров Лидочки. «Это всего лишь две недели. И это ведь ее родной брат. Пожалуйста, Юра, пожалуйста». На вопрос, в какой именно вуз готовится поступать Мишенька, тот гордо ответил «в МГУ». Однако в аттестате у него были сплошные тройки, а в голове сплошные пробелы. Школу он явно закончил с трудом. Лидочка позвонила матери и нарвалась на очередной скандал. «Неужели ее мужу-профессору так сложно пристроить родного брата Лидочки в МГУ? Что за глупости поговорить с нужными людьми дать взятку, в конце концов? Это же ее младший брат! Как же Лидочке не стыдно!» Екатерина Михайловна рыдала в трубку и причитала, как она могла вырастить настолько бесчувственную, черствую и бессердечную дочь, которая к тому же бросила родную мать и сбежала в Москву со своим докторишкой. Мишенька тем временем целыми днями валялся на диванах, опустошал холодильник, но когда он добрался до портмоне самого профессора Розанова и стащил оттуда 25 рублей, тот не стал церемониться и выставил родственника за дверь. Не совсем на улицу, конечно. Мишеньки сняли удобную комнату почти в центре города и устроили его на подготовительные курсы. Через полгода он снова возник у них на пороге с бледной, заплаканной девицей. Девица была беременна от Мишеньки, а подобный стресс для будущего абитуриента был совершенно нежелателен. И вообще он не понимал, что теперь делать со всей этой ситуацией. Потом была еще одна девица, скандалы с родителями девиц, были странные компании, карточные долги проваленные экзамены. Все это продолжалось долгие-долгие годы. Лидочка жила как будто со сжатой пружиной внутри разрываясь между мужем, мамой и братом. Когда мать чувствовала, что Лидочка вот-вот взорвется, она выкладывала на стол свой главный козырь. Последние слова Лидочкиного отца. Конечно, разве Лидочка могла бросить маму и Мишеньку? Мама постарела, жить одной ей явно разонравилось, и тогда встал вопрос о покупке квартиры поближе к детям. Профессор Розанов был категоричен, но Лидочке удалось уговорить его и на этот раз, в самом ближайшем Подмосковье. Практически на окраине Москвы была куплена квартира. Не очень большая, но удобная, двухкомнатная. Она была куплена с единственным условием. После смерти Екатерины Михайловны квартира достанется девочкам. Профессор Розанов лично все проверил и тщательно проследил, чтобы у нотариуса была составлена дарственное на имя Веры и Людмилы Розановых. Девочки были еще несовершеннолетними, так что пока Екатерина Михайловна официально значилась собственницей жилого помещения. Надо сказать, она прожила долгую жизнь, а когда ее не стало, Мишенька почувствовал, что лишился своей главной защиты. Пал в депрессию, пытался покончить с собой, разбил о стену голову и прекратил свои спектакли только после того, как Юрий Валерьевич пригрозил ему длительной принудительной госпитализацией. Однако, когда они занялись переоформлением квартиры, оказалось, что Екатерина Михайловна, находясь в здравом уме и твердой памяти, посетила нотариуса еще раз и переписала условия дарственной. Квартира досталась Мише. «А что сейчас?» – спросил Леонид. «А сейчас он пытается отнять у Лидии Андреевны клинику», – сказал Дима очень спокойно, хотя Леонид заметил, как у него на виске забилась жилка. «У Лидии Андреевны есть клиника. Они с мужем ее основали и создали. Клиника очень известная, клиника профессора Розенова, слышали?» Леонид кивнул. «Так вот, Михаил Андреевич твердо вознамерился ее отнять». Он нанял адвокатов, кучу народа, даже каких-то журналистов на нас пытался натравить. Не поверите, однажды пришлось спустить его с лестницы. Поверю. А на каком основании он пытается претендовать на клинику? Лидия Андреевна его сестра, прямая родственница. И, как вы знаете, она не совсем здорова. Тогда с той квартирой у нас почти все получилось, но он умудрился заставить ее тайком от нас подписать отказ от наследства. Уж не знаю как. Хотя... Знаю. При помощи своих главных талантов — шантажа, манипуляций и подлости. Так вот, сейчас он давит на прямое родство, на недееспособность Лидии Андреевны и еще на один факт. Лидия Андреевна когда-то устроила его на работу в клинику. На какую-то непонятную должность, то ли администратором, то ли завхозом, чтобы у него было официальное место работы, чтобы стаж шел. Он что, нигде не работал? Он, знаете ли, Творческий человек. Он ищет себя. Так вот, сейчас он давит на то, что сыграл большую роль для развития клиники. Семейной клиники. Он же семья. Как-то так. Леонид потряс головой, одним глотком допил чай и поднялся. «Дима, Верочка, спасибо, что рассказали. Я подумаю над этим. Я обещаю. А сейчас, если позволите, я поднимусь к вашей маме». Он пошел наверх по лестнице. По пути достал из кармана телефон и набрал номер. Николай по-прежнему не отвечал. Он вздохнул и снова убрал телефон в карман. У комнаты Лидии Андреевны стояла Мила. «Она не очень хорошо себя чувствует», — предупредила она и открыла перед ним дверь. «Но она вас ждет». У него перехватило дыхание, он чуть не выронил трость, но собрался и сделал шаг. «Добрый вечер, Лидия Андреевна», — сказал он. «Вы позволите мне войти?»